Глава 52. Типология акушерок и роды как секс. Та высококлассная команда мира естественного акушерства давно распалась. Коллектив обновился, из прежних участников осталось буквально 2-3 человека. Но, оглядываясь назад, не могу не согласиться с руководителем мира естественного акушерства, по праву гордившейся своими акушерками и тщательно подбиравший золотой состав с отличной репутацией. Да, то была истинная акушерская элита. Не та роддомовская, в которую когда-то не захотел принять меня главврач девятого, а самая настоящая, высокой пробы. В чём же это выражалось? Откуда такие хвалебные определения? Немного разъясню разницу между работой роддомовской акушерки и индивидуальной. Это различие весьма наглядно в Европе, где существует легальное домашнее акушерство и родильные центры, и порядком смазано у нас. У акушерки роддома есть четкая должностная инструкция, согласно которой она призвана выполнять только назначение и указания доктора, в чем и состоит основная часть ее обязанностей. Ей не надо слышать ритм родов, понимать их целостно, объемно, иметь какое-то собственное мнение, а тем более что-либо решать самой. Нужно ли продолжать конкретные роды, считать ли их нездоровыми, каким-либо образом вмешиваться и тому подобное. Это не ее функция, ей это не требуется в принципе. Что нужно уметь роддомовской акушерке? Быть внимательной к состоянию рожницы, ее температуре, давлению, следить за монитором КТГ, за выделениями, соблюдать асептику и антисептику, готовить профилактическую капельницу, принимать роды, не повредив ребенку, постараться избежать разрывов промежности, следить за кровопотерей и плотностью матки после родов, вывести мочу и так далее. Ей практически не нужно оценивать происходящее целиком. Например, если роды идут слишком медленно или дискоординированно, или их нужно какими-то способами лечить, или, наоборот, не трогать, или сделать что-то, не вписывающееся в рамки привычного. Всплыло в памяти. У моей девочки головка ребенка на тазовом дне. Казалось бы, одно усилие — одна потуга и родится. Но уже полчаса нет ни одной сильной хорошей схватки. Взгляд у нее усталый, что неудивительно, финал родов. Доктор намекает на капельницу с окситоцином, слабость поток. Она сидит на родильном стульчике, я глажу ее руки, колени, пробую услышать ее тело своим и уловить ее состояние. В чем же затык? И вдруг что-то меня торкает. Смотри прямо в глаза и говорю, осознай, в эту минуту через тебя проходит жизнь, в них что-то вспыхивает, какой-то смысл. Ах, выдыхает роженица, и ребенок вытекает мне в руки. В роддоме акушерка приходит на суточное дежурство и видит за смену множество незнакомых ей рожениц на разных этапах родов. Та вот-вот родит, другая только вступает, это еще на предвестниках. Если акушерка станет вникать в каждую конкретную женщину с ее психологическими особенностями, то ничего не успеет. Неизвестно, у кого из них она примет роды, а кто перейдет на следующую смену. А кто-то вообще настроен на операцию и вовсе не собирается рожать нижним путем. То есть, приходя на работу, она застает определенный участок своеобразного конвейера в конкретный момент и сопровождает его ровно сутки и не более. Потому что в каждую конкретную ситуацию вникают доктора, дают акушерке назначение, и она выполняет их, не обсуждая. Умение видеть роды как целостный непрерывный акт предысторией, вступлением, развитием, кульминацией, финалом, ощущать их, предполагать, чем обернется тот или иной поворот или вмешательство, наблюдая полную картину, для роддомовской акушерки, к сожалению, функция не востребована. И даже если ей придет в голову что-то хорошее и полезное, слушать ее никто не будет. При этом, безусловно, почти все опытные, и неслучайные роддомовские акушерки – профессионалы высокого уровня, включенные, отлично ориентирующиеся, какие лекарства набрать, куда бежать и что делать в экстренной ситуации, как готовить женщину к операции и что подавать доктору на зашивании. А индивидуальное акушерство – Основано на том, что мы знаем женщину еще беременной, вникаем в ее страхи и сомнения, улавливаем тип ее психики, иногда даже нюансы личной и сексуальной жизни. Мы становимся своими. И в родах присутствуем как полноценные участники процесса, его сопровождающие. Каждый из нас необходимо досконально изучить женщину и ее анамнез, то, как она вступала в роды, как прошел первый период и что ожидается во втором, то есть видеть всю картину целиком. Главное отличие в самостоятельном мышлении индивидуальной акушерки — ее полной ответственности за происходящее, когда она опирается на свои ощущения и видение процесса, на собственный опыт и интуицию, а порой и на озарение. за исключением, конечно, определенных принципиальных решений, связанных с серьезной патологией, где место только медицине. Лично для меня это выглядит творчеством с телом и разумом женщины, вернее, с глубинными древними структурами мозга, с женским внутренним зверем. Мое же персональное творчество — подготовка женщины к родам, ее обучение и формирование у нее навыка рожать. Вначале встречаю всех испуганными, боящимися родов, страшащимися себя и своих ощущений в них. Как правило, все очень напряжены, считают предстоящим подвигом, испытанием, преодолением. На тренингах и курсах я вкладываю в них часть себя, наблюдая на родах продолжение и развитие того, чему смогла научить. Впрочем, это не очень большая доля от числа подготовленных, Основной своей задачей я вижу образование беременных, а не сопровождение родов. Вот такой объем, такой прогресс мне важны и любопытны. Мне не интересно принимать непонятно какие роды, чего уже давно не делаю, берясь за сопровождение исключительно после очных курсов родить легко. Если женщина не умеет рожать и не захотела научиться, ей вполне достаточно доулы сутками просиживающей рядом. и тем или иным образом утешающий, ласковыми словами, поглаживаниями. Мне интересно так подготовить, научить и развить женщину, чтобы ее роды не обернулись мучениями на несколько суток. Подобное возникает от непонимания, когда все действительно началось и когда пора ехать в роддом, а стали легкими в той части, которая зависит от самой женщины, чтобы она поняла, как проживать схватку. Возвращаясь к моим коллегам. Большинство акушерок мира естественного акушерства вышли из домашних родов. И бесспорный талант руководителя центра выразился не только в том, чтобы эту команду собрать, но и дать возможность развиваться и учиться, постоянно повышая профессиональный уровень. Как я уже упоминала, главврач мира естественного акушерства обладал тридцатилетним опытом работы доктором акушером-гинекологом. Каждую неделю проводилась учеба. Каждую неделю давали конкретную медицинскую тему для изучения и усвоения. Устраивали разборы родов. Все это, безусловно, способствовало постоянному профессиональному развитию и росту. Никто не стоял на месте. Мы делились опытом и перенимали его. Каждая из нас умела видеть роды в комплексе как единое целое. Так как большинство акушерок мира естественного акушерства – имели высшее образование и осознанно пришли в акушерство уже сформировавшимися личностями, все находились на высоком интеллектуальном уровне. Медицинское образование практически у всех было средним, за исключением двух докторов, настолько проникшихся идеями естественного акушерства, что они спустились уровнем ниже, променяв врачебную практику на персональную работу с роженицами. И еще один существенный момент. В индивидуальное акушерство приходили либо абсолютно счастливые своими родами, либо наоборот, где-то в них серьезно пострадавшие и осознавшие, что так нельзя. Загоревшиеся идеей помочь точно так же приходят в психотерапию. В этом смысле все имели активный настрой, понимая, есть какие-то психологические моменты, определенные приемы и методики, которыми можно помочь рожающей. Роддомовская акушерка — Может выглядеть доброй или злой, внимательной или не очень, обладать большей или меньшей эмпатией. Но в отличие от индивидуальной, она в любом случае не может быть по-настоящему включенной, заинтересованной. Это попросту невозможно. Когда-то, еще стажеркой, я присутствовала на родах с одной из акушерок мира естественного акушерства посмотреть, набраться опыта, посильно поучаствовать. Женщина вынашивала двойню, что ставило под сомнение саму вероятность естественных родов. С точки зрения строения матки у всех высших приматов, эволюционно рассчитанный на единственный плод, двойня по умолчанию попадает в разряд патологии. Из-за слабых мышц живота ее брюшная стенка невероятно растянулась, роды третьи по счету, и отягощенная двумя плодами матка Вывалилась за положенные пределы. Над лобком свисал внушительный кожный мешок откровенно пугающего вида. Какие тут могут быть схватки и будут ли вообще? Ко всему прочему, еще и воды излились до начала родовой деятельности. Не очень представлялось, каким образом сильно свисающий вперед и вниз живот способен продвинуть плод сквозь костный таз. На всякий случай спросила у доктора, какие прогнозы. Он ответил. Да, тут все понятно, готовим к операции. Но женщина попросила не спешить и дождаться свою акушерку. А мне до ее приезда поручили находиться рядом и следить за сердцебиением близнецов. Сижу, мониторю. И внезапно стало происходить нечто удивительное. Огромный, вислый, совсем вялый живот начал понемногу оформляться в довольно плотный шар Прямо на глазах собирался, подтягивался и держался. Оказалось, что для нормы не хватало именно мышц пресса. А с мышцей матки все в порядке. Она свое дело знала и справлялась с ним на пять с плюсом. Но не могла матка забыть родить. К приезду акушерки схватки уже накатывали мощными волнами. Мысли об операционной покинули доктора. И всего через три часа На столике лежали двое большеглазых и очень красивых мальчишек. Оба родились поразительно легко и не успели сильно помяться. Каждый появился всего за две потуги. Такие ровненькие, гармоничные ребята, спокойные и довольные. Насложнением было на них любоваться. Лежат себе, глазеют вокруг с любопытством осматриваясь. Куда это мы попали? Неожиданно классные случились роды, а я так вообще пребывала в полном восторге. Особенно впечатлило чудесное превращение рыхлого, аморфного живота в отлично сработавшую мышцу толкатель. И все мы, конечно, обалдели от столь блистательного финала. Я вышла в коридор на пике переполнявших меня эмоций, решив поделиться с роддомовской акушеркой, как у нас все здорово и круто получилось. И только успела сказать: Ой, ты знаешь, а у нас там такое! как она выставила ладонь, резко бросив: Не надо! Не надо ничего рассказывать. Я работаю 25 лет, и все это ненавижу. Конечно, такими были не все. Я видела и хороших, добрых женщин из провинции, приехавших подработать, потому что в их городках и поселках за работу акушерки платили позорные копейки. В столице они могли заработать в несколько раз больше и вели себя вполне нормально. Никакой грубости, вульгарности, злобы, жестокости – только простота и доброжелательность, разве что с некоторой ноткой равнодушия, что вполне можно понять. Если за сутки в роддоме происходит десяток другой родов, а то и четвертый, пятый, шестой, то при смене из трех человек проявлять искреннюю эмпатию сразу к нескольким женщинам очень трудно. Коллега, которая после Акушерского колледжа сознательно устроилась в обычный, неконтрактный роддом с мыслями отдаться бескорыстному служению, рассказывала, что после восьми честно, по полной программе отработанных суточных смен, чувствовала себя раздавленной и выброшенной. О какой любви, о каких эмоциях тут говорить? Родовская акушерка могла быть злой или доброй, но в любом случае отстраненной, иначе никак. Однажды мне пришла в голову следующая аналогия. Если мы возьмем какие-то естественные процессы в женском теле, то, разумеется, самой близкой к родам будет сексуальная жизнь. неотъемлемой частью, венцом и финалом, который роды и являются. Допустим, что у женщины что-то там не ладится. Она не испытывает возбуждения или не получает оргазма, или ей где-то больно и неприятно, а может, партнер ее не удовлетворяет или требует чего-то, выходящего за рамки ее вкусов и пристрастий. То есть рассмотрим практически весь спектр проблем женской сексуальной жизни. И прикинем, в какой доле случаев Проблемы этой женщины лежат в чисто медицинской сфере. То есть требуют какой-либо операции или массированной терапии, когда в ее организме что-то не приспособлено для секса, неправильно сложено или не так функционирует, неправильно выросло или, наоборот, не выросло. То есть чего-либо не хватает морфологически и анатомически. В каких случаях мы направим эту женщину именно к доктору, который станет ее лечить? правильно в очень немногих а все остальное психология психотерапия снятие детских страхов и комплексов работа с партнером или его заменой и так далее и тому подобное то есть не относящееся к классической медицине в виде лечения конкретной физиологической патологии мы подразумеваем что все связанное с человеческой сексуальностью в том числе и в первую очередь роды относится к сфере здоровья а не медицины. Значит, при любых проблемах в голове или в душе или в предыдущем опыте или с партнером помогать должна именно психология. Но уж никак не что-то из области отрезать, пришить, поставить капельницу, сделать укол, дать таблетку. Уверена, что с родами похожая история. Если не буквально, то крайне близко. Большая часть родов портится из головы. из внешней обстановки, из психики, из того, какие люди вокруг и что они делают. И качественная акушерская помощь сродни тому, чтобы стать для женщины хорошим сексуальным партнером, чувствовать ее, понимать, какие слова ей нужны, какие действия, как внутренне расположить и расслабить. Не случайно всегда рассказываю на лекциях, что родом, как любимому мужчине, нужно говорить «да». И хотеть их. Впрочем, это уже другая тема. Коллектив мира естественного акушерства представлял собой людей с развитой эмпатией. Все работали с большим интересом. Про каждую женщину на разборах родов рассказывалось с любовью и приязнью, даже если роды вышли плохими. И она истерила или капризничала. Представляете, девочки? Такое милое маленькое чудовище. обжиралась гамбургерами прямо в перерывах между схватками, а потом материлась и пиналась. На собраниях я сидела, как счастливый ребенок под рождественской елкой, увешанный подарками, понимая, как мне повезло.